Глава двадцать первая. «Оль, ты серьезно?» Антон даже глаза закатил от возмущения. «Прошу тебя, не позорься, не иди на поводу у этой малолетки!» «Я пообещал, Антон». Оля неуверенно поглядывала в сторону охранников на входе в здание, где проходили курсы немецкого языка. Как выяснилось, занятия по немецкому у Аверины Виноградовой проходили здесь же, и теперь Оля ломала голову, как зарегистрироваться под ее именем». Они с голубых прошли регистрацию, и чтобы поставить галочку о присутствии Юльки, можно было каким-то образом выйти из здания, а потом снова войти. «Как думаешь, в туалете есть окна?» — спросила Оля, и Антон снова закатил глаза. «Только не говори, что собираешься вылезти наружу через окно в туалете. Не надо было тогда языком трепать, что к тебе можно за помощью обращаться», — воршливо проговорила Оля и направилась в сторону туалетов. «Ты точно собираешься устраивать этот цирк, Оль?» Антон догнал ее у самой двери и взялся за ручку. Я обещала, коротко ответила она, и Антон убрал руку. Окно в туалете было, правда, высоковато, но она и не старая бабушка, и джинсы надела, как знала. "Думаешь, тебя не запомнили на входе?" не успокоился голубых. И Оля задумалась. "Эй, правда. Одно дело помочь сестре, а верное и совсем другое позориться самой". Безнадёжно её осенило. Парик. Оля, как положила его в сумку перед поездкой, так и не стала перекладывать в номере. Молочина, Антон. Она скрутила волосы в узел, достала парик, хорошенько встряхнула и натянула на голову. Повернулась к приятелю. А? Так нормально? Э-э, тот потерял дар речи и только мычал. Хоть кивни. Он кивнул, а Оля уставилась в зеркало. Для такого цвета волос показалась себе бледноватой. Поэтому достала красную помаду и накрасила губы, и глаза подрисовала карандашом. О, так отлично. Теперь осталось выбраться наружу и снова выйти в офис под именем Юлии Виноградовой. Подожди, а вдруг они пальто твоё запомнили от мёрглубых? Возьми мою куртку. Я же в ней утону. Ничего, сейчас Версайс в фаворе. Оля надела куртку Антона и посмотрела в зеркало. О, наверное, я в ней не пролезу в окно. Давайте я тебя подсажу, а потом передам куртку. С окном Ольга справилась. Антон сбросил куртку в оконный проём и закрыл створку. Охранник на входе окинул недоумевающим взглядом Олин прикид, но никак не отреагировал. Она зарегистрировалась под именем Виноградовой, на экране в списке напротив имени Юльки высветилась зелёная галочка, и Ольга вошла внутрь. "Может, всё-таки со мной?" спросил Антон, когда занятия закончились и они вышли на улицу. Бывший одноклассник оказался реальным. Он позвал Антона в кафе, и тот, как настоящий друг, настойчиво уговаривал Олю пойти с ними. Но сегодня идти никуда не хотелось. Давид снова был в отъезде, и она решила вернуться в отель, полежать в ванне, посмотреть какой-нибудь фильм, да и просто побездельничать. Антон взял с неё слово ни во что не ввязываться, проводил почти до самого отеля и отправился на встречу. Ольга остановилась у входа, достала телефон, чтобы сфотографировать рождественского оленя на фасаде. Как тут открылась дверь и на пороге появился Аверин. Он был один. Без Дианы Оля явно не заметил, взглянул на часы с озабоченным видом, затем зашагал в сторону площади. Почему Ольга пошла за ним, она сама не знала. Доверилась интуиции. Сначала привязывалась за людьми, тут в пешеходной зоне вечно ходят толпы, а потом просто шла, как будто она обычный прохожий, который торопится по делам. Аверин достал телефон и начал что-то быстро говорить на незнакомом языке. Оля даже видно стала, ей бы так поскорее начать по-немецки говорить. Нан было раньше начинать учить, а ведь Даниэль настаивал. Кость подошёл к стоящей на парковке машине, та бодро пиликнула и мигнула. Оля беспомощно оглянулась и мысленно вознесла небесам благодарность, неподалёку располагалась стоянка такси. Пока Аверин разогревал двигатель, она уже добежала до стоянки. Вон за затем -за в внедорожником ткнула пальцем в рулевой с парковки автомобиль. Водитель покосился на пассажирку, но ничего не сказал. Ольга вспомнила, что на ней по-прежнему парик и помада красная. «Ну, хоть пальто свое, а не куртка голубых, уже хорошо. А в парике даже теплее». Ехали, петляя по улицам, и Оля совсем потеряла ориентир. Тем временем Аверинский внедорожник въехал на парковку. Девушка быстро рассчиталась с водителем и выбралась из машины. «Ольга» За Аверином шла, как положено, настоящему сыщику, прижимаясь к стенам зданий и выглядывая оттуда удаляющуюся фигуру в черной куртке и джинсах. «Отлично, надо сказать, фигуру. В смысле, в хорошей спортивной форме. Да и вообще...» Аверин вошел в здание торгового центра, и Оля поспешила за ним. «Здесь, конечно, сложнее. Все залито светом, и людей не толпы. Она как на ладони». «Стоп! А куда он делся?» Ольга растерянно оглянулась. Пожилая пара вышла из ближайшего бутика, повернула навстречу, а за их спинами ей почудился Костя. «Он что, сюда идет?» Юркнула в ближайший поворот, дальше был выход на лестницу и к лифтам, и прижалась спиной к стенке. Внезапно рот зажала, рука со знакомым ароматом мужского парфюма и сердитый голос проговорил над ухом. «Попалась доктор Ватсон». «Ты зачем следишь за мной?» Ольга вспыхнула, как рождественский фонарик. Запоздала, вспомнила прием, которым ее обучил Антон, но Костя с легкостью завернул руку за спину, а ногой развел колени, которыми она пыталась его легнуть. «Спокойно, милая. У тебя и в этот раз не выйдет отбить мне яйца». «Ничего. Оля высвободилась из его рук. Тебе их Антон отрежет, если понадобится. Он, он однажды это сделал, так что опыт есть». Но Кость уже смотрел на неё и мрачнял на глазах. Что ты с собой сделала? На кого ты стала похожа? Он схватил её за руку и потащил за собой. Ольга особо не сопротивлялась, но когда Аверин завёл её в туалет мужской, кстати, и подтянул к умывальнику, изо всех сил упёрлась ногами в пол. Что ты делаешь, Аверин? Отпусти меня, ты сумасшедший. Но тот молча набрал в пригоршню воды и принялся смывать с ее лица косметику. «Пусти, я сама!» Ольга оттолкнула его, а он смотрел на нее с такой неподдельной тоской, что девушке стало его жаль. «Это парик, Костя!» Она стащила парика и помахала перед носом Аверина. «Я в парикмахерской у девочек купила. Хотела постричься и в черной покраситься. Они мне предложили в парике походить, чтобы определиться». Гостьу шагнул ближе, щекнул заколкой, и волосы волнами легли Ольге на плечи. На его лице отразилось такое неподдельное облегчение, что Оля сразу расхотелась отбиваться. Он захватил прядь волос, закрыл глаза и спрятал в нее лицо. А она только молча хлопала намокшими от воды ресницами. Слава богу. Преберното уверен и поднял на неё глаза, в которых отражался блеск электрических ламп. Только попробуй их остричь или покрасить. И что будет? проговорила она, еле шевеля непослушным языком. Его близость действовала на неё, как всегда, обезоруживающая, обескураживающая, то ввергала в смятение, избивала смыслы, умных-то кто точно? Хай э, за ту глупости все эти сразу лезли в голову. Да он их как будто считывал. Увезу в Испанию, на свою виллу, там свяжу и держать буду, пока не отрастут. Он улыбался и говорил уже куда-то в ее макушку, скользя небритой щекой по волосам, а она стояла столбом, не в силах пошевелиться. — Что ты? Зачем ты сюда приехал? — прошептала Ольга, совершенно деморализованная этим бессовестным вторжением на свою территорию. — За подарками приехал. — Детям. Костя так осторожно держал ее за плечи, будто она была хрупкой елочной игрушкой. — Детям? — Своим? — Ну, конечно, Оленька, у меня же их пятеро. Я всем должен подарить подарки, раз уж не могу встретить с ними ни Рождество, ни Новый год. — Не Новый год. «А почему не можешь?» Оля подняла глаза и вздрогнула, увидев взгляд, в котором ее топил обнимающий ее мужчина. Полный щемящей нежности, почти забытый взгляд. Мой младший сын Мартин, еще совсем маленький, ему только пять. А выделять кого-то из них я не могу. Они мне одинаково дорогие. И это... Это очень плохо, когда ты не можешь быть... рядом со своими детьми. Ему было явно тяжело говорить, и Оля поспешно перевела тему. А почему ты сам без Дианы? Зачем мне Диана? Она бы помогла выбрать подарки. Кто Диана? Оля, ты бы выбрала. Ты бы выбирала, покупала и дарила. А он снова гладил её волосы колючей щекой. У тебя слишком большое и доброе сердце, моя милая, добрая девочка. Не надо "Костя", прошептала она с глотавой ком в подступившем горлу. "Оверен, как очнулся, провёл ладонью по лицу и посмотрел на Олю изменившимся взглядом. Теперь в нём были только горечь и отчуждение. "Если ты меня подождёшь, я тебя отвезу в отель. Если нет, отправлю на такси". Оля представила, как они ходят вместе, и выбирают подарки, как пара или даже как семья. «Я поеду», — Ольга мотнула головой, хоть остаться хотелось до ужаса, но это снова шаг назад. К тому же ничего не решает. «И нам лучше выйти из мужского туалета». Костявёл Олю к стоянке такси, крепко держа за руку. На девушка не пыталась вырываться. Зачем? Сейчас она сядет в машину и уедет. А пока тёплой его ладони приятно согревало тот самый дальний замёрзший уголок души. Внезапно уверенно отбросил её руку и ринулся вперёд, а Оля в ужасе прижала ладонь к щекам. Девочка лет 5 отошла от матери и ступила на проезжую часть. Женщина поправляла шапочку малышу, который сидел в коляске, и на миг выпустила дочь из поля зрения. А с парковки в это время повернул автомобиль, набирая скорость. Ханна в отчаянии выскочила, мать девочки. Будто в замедленной съёмке Оля видела, как Аверин выхватывает ребёнка и выталкивает на тротуар, но в последний момент нога соскользнула на ледяном островке, и он оказался под колёсами. Визг тормозов и скрежет покрышек заглушили громкую ругань. Ольга бросилась к машине, не в силах ни кричать, ни говорить связки, будто заклинила. Она могла лишь беззвучно шептать его имя. Автомобиль застыл, как вкопанный. Растерянный водитель выскочил из-за передней дверцы и тут же оказался впечатан в кузов озверевшим Аверином. У Оли задрожали колени, и она чуть не села прям на мерзлый асфальт. «Ты смотришь, куда прешь с такой скоростью!» — по-немецки кричал Костя в перемешку с русским матом, задвигая водителю под ребро. «А что она за ребенком не смотрит?» Ответил тот по-русски и получил кулаков в челюсть. Со стороны проспекта уже неслась полицейская машина с мигалками. Аверин хромал и ругался, мать девочки плакала и прижимала к себе испуганного ребёнка. Виновник ДТП, оказавшийся бывшим соотечественником Угрюма, оправдывался. Оля понимала, что толку от неё мало. Но зато немного поупражнялась в немецком, выступая свидетелем. Когда их наконец отпустили, уверен прихрамывая и морщась от боли, потянул Ольгу к парковке. Поехали в отель, Валь. Завтра уже отправлюсь за подарками. Сегодня из меня не важный дед Мороз. Сели в машину. Костя повернул ключ зажигания, и двигатель приветливо заурчал. прогревариваясь. Ольга огляделась. Автомобиль новый, сразу вспомнился брошенный дом о Porsche. Ольга вдыхала запах натуральной кожи, и этот кожаный салон казался ей капсулой машины времени. Раз и перенёс её в прошлую жизнь, где были они с уверенным только вдвоём в салоне его автомобиля. Девушка поморгала, избавляясь от нежелательных приветев из прошлой жизни. Подожди. Она достала из сумки стерильные спиртовые салфетки. У тебя лицо расцарапано. Осторожно промокнула кровоточащие полосы на виске и на скуле. Сидящему рядом мужчине легонько подуло. Костя закрыл глаза и с довольным видом откинулся на спинку. Не скрываешь, что получает удовольствие от процесса. Мне жала от тебя, уверен, невольно выдыхала Ольга, доставая свежую салфетку. Что именно? Что ты бросишь всё под колёса, чтобы спасти чужого ребёнка? Чужих детей не бывает, Оля, нахмурившись, сказал он. Разве ты считаешь по-другому? Она лишь вздохнула. Прыгнула бы она на дорогу вот так, не задумываясь. Кто знает. Реакция у тебя в любом случае хорошая, похвалила она всякий случай. Кость покосился на Ольгу, но ничего не ответил. Двигатель давно прогрелся, но уверен всё сидел, откинувшись на спинку, и Оле совсем не хотелось его подгонять. Может, всё-таки спросить? «Костя, а ты случайно не знаешь сеньора Моралеса?» Решилась она и впилась жадным взглядом в его лицо, но тот и бровью не повел. «Может, и знаю. А кто он?» «Постоялец из номера напротив. У меня такое чувство, что он за мной следит». «Прямо следит?» «С чего ты взяла? Ну, я иногда вижу. В общем, мне кажется, что он подглядывает». «Ох, Оля, жил бы я напротив твоего номера, и я бы подглядывал», — с невозмутимым видом ответил Аверин, но Ольга услышала в голосе явный смешок. «Вот». Она достала из сумки запонку и поднесла на ладони к самому носу Аверина. Я нашла это возле его двери. Тот скосил один глаз и равнодушно пожал плечами. «Раз нашла, а чего ж не вернула? Так на ресепшене сказали, что в номере никто не живет». Он и соглядел глаз севернского лица. А там то свет видно, будто фонариком кто подсвечивает, то дверь приоткрыта. Костя выпрямился на сиденье и повернулся к Оле. Я был не прав. Ты не доктор Ватсон, сказала Вера насмешливо. Ты настоящий доктор Стрэндж. Взял запонку и покрутил в руке. Хм, белое золото. 750-я проба. Бриллианты. Два с половиной карата. Выполнено на заказ. Имя мастера интересует? Или, может, адрес мастерской? Откуда ты знаешь? Оля уставилась на Аверина с восхищением, смешанным с недоверием. — Потому что это моя запонка, Оля. Костя притянул ей украшение. Вторая лежит в номере. Я скорее всё обронил её, когда шёл к себе. Зачем ты там ходил? Она механически забрала запонку. Ты тоже следишь за мной. Я так срезаю угол к лестнице. И ты не требуешь запонку обратно? А что, мне драться с тобой? уверенно усмехнулся. Ты ведь не отдашь? Продолжай соображать сыщик. Мне нравится. Он нажал на газ, и автомобиль тронулся с места. Оля недоверчиво хлопала глазами, сжимая запонку в ладони. Она совсем ничего не понимала. Ехали долго. По ощущениям, они давно должны были добраться до отеля, но Ольга не решилась озвучить свои подозрения. Костя вел машину с серьезным видом, и обвинить его, что он намеренно наматывает лишние круги по Мюнхену, у Оли не хватило духу. Наконец они припарковались. Аверин заглушил двигатель и сложил руки на руль. — А значит, ты с Давидом? — то ли спросил, то ли утвердил он. — Я согласилась на его предложение, — осторожно ответила Ольга. Сложно было назвать отношения: мимолетные встречи в клинике и совместные ужины в компании Антона. Оля, послушай меня. Забирай свою дочь Реску и возвращайся домой. Костя взял её за руку, и сейчас в этом жесте не было ни намёка на интим, скорее предупреждение. Кого забирать? Не поняла она. Это а, это ты про голубых и про них тоже. Он смотрел очень серьёзно, ей стало жутковато. Костя Ты что-то знаешь? Если бы я знал, медленно ответил уверенно. Ты бы уже сидела в самолёте. Она пожала плечами и вышла из машины. Не дав возможности Косте развести церемонии с открыванием для неё дверцы, сдержанно попрощалась и направилась в сторону отеля. "Воля", крикнув вдогонку Аверин, она обернулась. Marrales одна из самых распространённых испанских фамилий. Ольга кивнула и ускорила шаг.